и песни мирные фригийских пастухов с утра до вечера в немой тени дубов прилежно я внимал урокам девы тайной и радуя меня н а г р а д ю случайный откинув локоны от милого чела сама из рук моих с в и р е л я набрала Расник был оживлен божественным дыханием, и сердце наполнял святым очарование. м